Глава шестая. На острове Куругани. Тринап, то есть трижды на пригорке, это командная игра с мечом, лосу и битами, известная как национальный спорт лесного королевства. Энциклопедия Даранах. Профессиональная форма для тринапа включает в себя шлем, защитное снаряжение на шею, комбинезон из мистральной упружной ткани, а также гномья на плечники, на локотники и на коленники. Вы думаете, вам больно, когда вы безответно влюбляетесь в какого-нибудь красавчика? Так вот нет. По-настоящему больно, если лосо зацепит за шею или стеганёт по лицу. Мастер пнив колено, тренер сборной по тринапу. В девять утра ровно колокол на ратуше не даст соврать. Я стояла перед иноземным ведомством, здание, обрамлённое крепкими молодыми дубами, как бакинбардами, щерилось на меня тремя парами дверей. Двери беспрестанно распахивались, работники бегали туда-сюда, не давая им закрыться. У всех в руках были папки из блестящего изумрудного картона с непременной розой ветров и картой мира на обложке. Пища и перья крепились к папкам на обманчиво тонкую цепочку, на деле не оторвешь. Я вспомнила, как прошлой зимой наблюдала за детьми, игравшими в короля холмов на сметенных вдоль улиц сугробах. У них точно так же за веревочки варежки цеплялись к рукавам. Я собиралась с духом, сжимала и разжимала кулаки, будто в кабинете лекаря перед плановой сдачей крови. Я готовилась к признанию, боялась и злилась, в голове играла воинственная музыка для острастки. Неожиданный хлопок по плечу заставил меня подпрыгнуть. «Привет! Готова к первому делу? Очень-очень интересное. «Полынь?» «Кто ж еще? Разворачивайся, нам надо во дворец, тебе повезло!» «Нечасто новички сходу попадают в святая святых шолоха». Куратор выглядел таким бодрым и довольным, что у меня аж зубы заболели, очень не хотелось признаваться. Все его обереги и талисманы были начищены до блеска, переливаясь на майском солнышке, как ювелирный прилавок. Вот-вот окрестные сороки слетятся. Я прокашлялась и, ковыряя носком сандалии, землю промямлила. «Подожди, надо кое-что обсудить». «По идее, еще вчера стоило, но я сглупила, поэтому говорю только сейчас». «Минуту». Куратор предостерегающе поднял ладонь, на каждом пальце было по тяжелому перстню. «От того, что ты хочешь сказать, зависит чья-то жизнь?» скорее нет». «Тогда отложим разговор». Я тихо выдохнула. Будто едешь сдавать важный экзамен, но на полпути передумываешь и воровато разворачиваешься, прогуляю. Стыд и облегчение одновременно. «А как же вступительные тесты? Селия вчера говорила, что...» «Всё потом». Сердце выдало барабанную дробь, полынь посмотрел на меня очень внимательно, будто прислушиваясь к этому сердечному соло, и осторожно увёл от ведомства. То, что я послушалась его, это слабость или веление судьбы? Предпринять ещё попытку раскрыть карты или счесть, что само небо хочет, чтобы я молчала? «Тинави». «Ты знаешь, кто такой Баргист?» – спросил межтем куратор. «Мы продирались сквозь толпу на Министерской площади, приходилось как следует работать локтями, ведь площадь – одно из самых популярных мест в столице». Я ответила, постаравшись выказать максимум эрудиции. «Баргист – это нейтральный дух, предвестник несчастья, является людям, в чьих жилах течет кровь срединного народа, то есть представителям знатных домов». «Если принять меры, предсказанное Баргистом, можно миновать, обычно ради этого дух и приходит». Хотя история знает случаи, когда он злорадствовал, являясь за несколько минут до катастрофы, чисто чтобы посмеяться. «Молодец!» — кивнул Полынь. «Сегодня его чёрные волосы были собраны в огромный клубковатый пучок на темечке, который смешно подпрыгивал при каждом шаге куратора, в пучке позвякивали монетки и колокольчики, и не лень ему так заморачиваться». «Ты верно сказала. Баргисты являются только знатным шолоховцам. В теории я могу представить, что Баргист придет к обычному горожанину. Возможно, у того есть гены срединников, хотя титул и не унаследован. Но вот чтобы Баргист явился Дриаде, это из ряда вон выходящая ситуация». Ловчий цокнул языком. «Баргист и Дриада? Это и есть наше дело?» – удивилась я. «Да». Куратор улыбнулся. «Сущности из очень разных миров, как считаешь?» «Пожалуй», — согласилась я. Потом подумала и пожала плечами. «Может, Дриада врет?» «Это самое логичное объяснение. Но ну, она третий день подряд приходит в ведомство с жалобой, и при даче показаний ее так трясет, что департамент все-таки отправил проверку. Мы подошли к тяжелому кованому мосту, ведущему на остров Курган». Этот высокий остров с крутыми берегами, на котором воздвигнут королевский дворец, — самое сердце Шолоха. Вокруг свернулся змеей оборонительный ров Рейнич, к нему подведены шесть столичных рек, из-за чего на картах центр Шолоха похож на диковинное шестипалое существо. Когда мы с куратором ступили на мост, мрачные гвардейцы с лязгом скрестили алебарды и перегородили нам путь. Веселенький плюмаш на их шлемах никак не сочетался со зверскими физиономиями. Один из стражей сплюнул на землю и рявкнул басом. «Кто, куда, зачем?» Ловчие во дворец, по вызову», — передразнил Полынь. Когда гвардеец заскрежетал зубами от подобного неуважения, черные глаза Ловчего проказливо блеснули. «Удостоверение!» Полынь начал скучающе неторопливо заворачивать рукав, я с замиранием сердца стала повторять за ним еще медленнее, что окончательно взбесила стража. Он аж вспотел, хотя, возможно, это из-за жаркой формы. ох хо мое удостоверение так и не засияло, и сейчас, когда это обнаружится, кому-то будет бобо. Но вот полынь разобрался со своими несметными шелками, да, он опять был в маечной хламиде, и поднял руку, церемониально приложив тыльную сторону ладони к лбу. На предплечье вспыхнула татуировка, увидев которую, Гвардейцы расступились, и я бочком-бочком проскользнула за куратором. Когда пересекаешь штрихованный мост, то будто попадаешь в другой мир. Шолох — город, который последовательно и упорно отвоевывает у вездесущего леса пространство для жизни, но дворцовый остров напротив решил капитулировать перед матушкой природой. Здесь все утопает в зелени, кролики мирно скачут в густой траве, Желтые бабочки порхают среди кустов, воздух напоен удивительными ароматами жасмина и гудением пчел, вдалеке то и дело слышится приглушенный звон мечей, идет рыцарский бой на радость двору. Мы с полынью хрустели по извилистой гравийной дорожке, щедро утыканной гвардейцами, видимо вместо кипарисов неприхотливые и функциональны, а молчат похлеще деревьев. Дорожка привела нас к главному зданию дворца, тому что ступеньками поднимается по крутому склону кургана, и представляет собой многоуровневое ажурное игольчатое безумие. Безумие цвета взбитых сливок, будто торт на великаньей свадьбе. Не помню, при каком из королей строили дворцовый комплекс, но тот явно обожал всё сладкое и воздушное. Мы зашли в парадные двери, 15 минут блужданий справились бы быстрее, но приходилось раскланиваться со всеми встречными, И полынь постучался в неприметную деревянную дверь. «Наша задача – выяснить побольше про эту дриаду. Не обвиняем её во лжи, но и не верим истории про Баргиста. Всё вежливо и нейтрально», – шепнул мне куратор, пока с той стороны отпирали щеколду. «Вблизи я почувствовала, что от полыни сильно пахнет популярным в шолохе лекарством от простуды, мята, перец и эвкалипт. Вдохнёшь, будто легкие сжигает. Болеет он, что ли?» «Нам открыли. Я невольно отшатнулась. Кожа дряды, появившейся в дверном проеме, была ровно того же цвета и текстуры, что и лакированный дуб. Даже темные пятнышки срезанных сучков имелись. Пугающий эффект, если честно». «Здравствуйте, Цфат. Меня зовут Полынь, а это Тенави. Мы ловчие. Можно зайти?» Куратор наклонил голову вбок. Цфат вперила в нас неподвижный взгляд раскосых травянистых глаз. Высокая, худая, с ярко выраженными шишковатыми суставами, она казалась искусно вырезанной скульптурой, а не живым существом. Только волосы, волнами спускающиеся до самого пола и тоже зелёные, не давали шанса на ошибку. Перебираемые ветерком они слегка шевелились, что-то шептали, обещали, поблёскивали в янтаре солнечных лучей. Я никогда ещё не видела таких чудесных волос у дриады. Цват деревянно улыбнулась и пропищала. «Конечно, Полынь, конечно, Тинави будет честью для меня!» Она поклонилась и пропустила нас в комнату. Полынь по собачьи поводя носом прошел в центр спальни, я гуськом поплелась за ним, оторопела пялись на ряд манекенов у стены. Манекены не обладали ни малейшим намеком на лица, зато могли похвастаться вычурными прическами. Кроме того, на полках и витринах тут и там были разложены парикмахерские инструменты, На стенах висели схемы стрижек и пара молитвенных картинок с шестью богами-хранителями. «Прелестная комната, Цват, оценил Полынь и, думаю, вполне искренне. «Чем вы занимаетесь во дворце?» — спросил он, хотя даже мне все было очевидно. Перед тем, как сесть на невысокий топчан, куратор тщательно разгладил свое одеяние, чтобы не помять. «Ишь, какой осторожный! А издали выглядит, как ходячая помойка!» «Я ухаживаю за волосами Ее Величества». «Вам нравится ваша профессия, не так ли?» «Очень нравится, господин Полынь». Сват снова поклонилась. «А в целом вам комфортно в шолохе? Давно ваша семья живет в лесном королевстве». «Очень комфортно, господин Полынь. Моя семья живет в Людгардии. я одна приехала сюда». «К родственникам?» «Нет, у меня здесь нет никаких родственников». Полынь сцепил руки замком и вольготно закинул их за голову. «Кто-то из ваших предков путешествовал в наш край?» «Мои предки никогда не были в лесном королевстве». «Тогда почему вы выбрали Шолах как место жительства?» «Я переехала, потому что мне нравится, что здесь можно выглядеть как угодно, и никто тебя не осудит. В Людгарде невозможно носить столь длинные волосы, как у меня. Дряды не терпят излишеств» или ходить с подростковой прической, как у вас, господин Полынь. А вам, госпожа Тинави, запретили бы заправлять волосы за уши. Так видно вашу рану. А в Людгардии не демонстрируют увечья. Я машинально выпустила волосы вперед. Демонстрировать увечья? Что? Подумаешь, пара шрамов и рваная мочка. Неужели так заметно? Полынь проигнорировал замечание. «Да, все верно. Лесное королевство – страна свободы и волшебства. Скажите, давно вам является Баргист?» «Третью ночь подряд». «И как он выглядит?» «Пугающе». Сфат сокрушенно покачала головой. «Можно подробнее?» «Он похож на пса. Огромного пса графитового цвета. Когда я ложусь спать, он появляется у двери и смотрит на меня, а потом медленно приближается». «Сначала я решила, что это чья-то собака, и встала, чтобы прогнать его. Но стоило мне приблизиться, Баргист увеличился в размерах, стал больше меня, занял почти всю комнату. Потом завыл и исчез. Следующие разы было то же самое, хотя я уже не пробовала подойти к нему». «А какая у него шерсть, Сват?» «Ухоженная, короткая и гладкая, блестит». «Почему вы думаете, что это Баргист? «Но как иначе?» «Рядом с этим псом мне становится так горько, будто я уже умерла, господин Полынь!» Куратор что-то черкнул в маленьком блокнотике, который в начале беседы вынул из одной из своих ночнушек. Он повертел головой туда-сюда, потом наклонился и бесцеремонно посмотрел под топчан, на котором сидел. Брови дриады взметнулись вверх, но Полынь флегматично пожал плечами. «А я что? А я ничего!» Потом он спросил, «А это может быть чья-то злая проделка?» «Чтобы расстроить или испугать вас?» «Нет, господин Полынь, у меня есть несколько подруг во дворце, но все они добрые и честные девушки. Большую часть дня я провожу за работой, причесывая королеву и знатных дам». «Цват, еще такой момент. Не хочу ставить под сомнение ваш профессионализм, но вдруг вы сделали кому-то неудачную укладку, и человек разозлился на вас». «Никак нет. Я очень люблю свою работу» и всегда всё делаю хорошо». Дриада вскочила и обвела рукой комнату. «Мол, смотрите, я настоящий фанат. Как вы можете сомневаться во мне?» Полыни не стал. «Хорошо», — кивнул он. «Сегодня ночью мы нанесём вам ещё один визит, чтобы воочию убедиться в присутствии Баргиста. Вам нужно придумать место, где мы можем спрятаться. платяной шкаф, портьеры, что-то стандартное». «Баргисты не очень хитроумны и не сильно беспокоятся о приватности». Мы попрощались и ушли. «Что ты думаешь об этом?» – спросила я у Полыни, пока мы пересекали садовый лабиринт, ведущий к одному из мостов. Он был выполнен в шахматном стиле. Тут и там в зеленых нишах стояли белоснежные фигуры, смотрящие на визитеров с презрением и опаской. «Пока что ничего не думаю». Полынь пожал плечами, на что его бесчисленные побрякушки отозвались нестройным звоном. Описание Баргиста подходит. Причем в книжках пишут про клочковатую шерсть. Но парикмахер Шацфат назвала ее гладкой и короткой, что соответствует действительности. Местной родни нет? Значит, гены отвергаем. Может, чье-то колдовство? Узнаем вечером. Ах, да. Подожди меня здесь. Мне нужно еще кое-что сделать, пока мы во дворце. Я послушно села на указанную им скамью, полынь нырнул в неприметный проход в зеленой изгороди, и был таков. Минуты две я сидела в молчании, наслаждаясь теплым весенним солнышком и запахом сирени. Точно напротив меня на белоснежном постаменте высился гордый ферзь, садовый архитектор нарисовал ему лицо, и жуткое дело, шахматная фигура стала напоминать тыквы для Самайна. Под ее взглядом было сложно расслабиться, но в итоге я сумела, где наша не пропадала. Потом послышался скрип гравия, из-за угла кто-то приближался. Я резко выпрямилась и напустила свое деловое лицо, боюсь, со стороны можно было подумать, что я хочу в туалет. Шаги были легкими, очень легкими, небыстрыми и немедленными, как говорил мастер Орлин, так шагают только люди с чистой совестью. Идущий тихо насвистывал, И я невольно улыбнулась, столько беззаботной радости было в этой незатейливой мелодии. И вот человек вывернул из заряда кипарисов свист взмыл мажором и сразу оборвался. Тинави, это вы? К какая встреча! Возопил появившийся на дорожке юноша и распахнул объятия. Я обомлела от неожиданности, но потом в волнении путаясь в полах летяги, кое-как поднялась ему навстречу. «И в самом деле удивительная встреча, Лисай!» Он был высокий и тонкий, сутулый, лицо, шея, руки, длиннющие пальцы с торчащими костяшками, весь в веснушках. Светло-рыжие волосы торчали под такими безумными углами, что, казалось, он стрижется сам, моя новая знакомая цват такого бы не допустила. Юноша убирал мешающиеся пряди за уши, но те снова и снова выскальзывали обратно. Я насчитала пять раз за те полминуты, что мы здоровались, это было обескураживающе мило. Он весь был очень милым, как потерявшийся бельчонок. Туго замотанный в традиционный шолоховский наряд нечто вроде савана, он передвигался небольшими шагами и напоминал мачту, раскачиваемую ураганом. Глаза его были серьезные и зелены, как сам лес. Здорово, что вы меня помните, Лисай, а то исчезли тогда так внезапно, что, я подумала, специально сбежали. Я подпустила в голос лёгкого укора и постаралась незаметно прихорошиться. Рыжий улыбнулся ещё шире. «Как же вас забудешь? К, -к, -к, -к сожалению, тогда из библиотеки мне пришлось уйти не по своей воле. Но в глубине души я знал, что наши пути ещё пересекутся. Приятно, что это случилось так с -к, к к кора». Он сердечно сжал мою ладонь двумя руками, не переставая улыбаться, что немаловажно искренне улыбаться. Удивительно, как легко может быть с почти незнакомым человеком, ведь мы с Лисаем впервые встретились около месяца назад и не виделись ни разу с тех пор. Это случилось в городской библиотеке. В тот день я шла по читальному залу вся такая обворожительная, грустная и обвешанная книгами, а рыжий Лисай стоял спокойный и пустопорожней в проходе. Противоположности притягиваются, Поэтому удивительная сила набранной мною литературы сбила молодого человека с ног. Мы разговорились. Сначала там же на месте крушения, потом за одним из читальных столов, полтора часа прошли незаметно. Не знаю как, но этот несуразный парень умудрился вложить мне в голову ощущение, что я очень и очень особенная. При том, что не был похож ни на искателя интрижки, ни на льстеца, каковы обычно промышляют такой манипуляцией. И вообще, мы почти не говорили по существу о своих жизнях, скорее о литературе, искусстве, философии и религии. В какой-то момент Лисай сказал, что хочет прямо сейчас показать мне одну книгу и отправился за ней в другой зал, но не вернулся. Я решила, что на этом наше знакомство закончилось, расстроилась, конечно, а через пару дней выкинула из головы ценой невероятных усилий. Но вот он стоит передо мной и сияет, как ограненный бриллиант. «А знаете, Тенави, пойдемте выпьем чаю, ведь в тот раз я не рассказал вам самое важное». Глаза Лисая разгорелись звездами. Я замялась. Мне бы очень этого хотелось, но я здесь по рабочему вопросу. «Да бросьте вы! Я живу за углом, поэтому не отниму у вас много времени». «Вы живете на территории дворца?» – удивилась я. Лисай в своем дорогом национальном костюме не был похож на слугу. Но для придворного он был слишком... несуразным, что ли? По-детски наивным, с огромными глазами блюдцами. Ох, не задерживаются такие люди при дворе в этом безумном мире интриг и власти. Да, буквально сто шагов отсюда. Я набрала в грудь воздуха, чтобы ответить решительным отказом первый рабочий день и предложить альтернативу. Ну, классный же парень, как вдруг из зеленой изгороди вынырнул полынь причем не из какого-нибудь тайного прохода в лабиринте, а прямо из цветочной стены с треском и руганью. Куратор замер, озабоченно выпутывая из волос веточки и листья, хотя, как по мне, так они смотрелись в его бешеной шевелюре весьма органично. Выскребывая что-то особенно зловредное на затылке, полынь слегка повернула голившуюся левую руку, татуировка ловчего ярко вспыхнула на солнце. Тотчас с боковых дорожек выскочили четверо гвардейцев и загородили собой леса и от полыни, и заодно от меня. Белоснежный ферзь, мой недруг, начал ухмыляться еще мерзопакостнее. «Тревога, тревога, кот-багрянец!» — рявкнул один из стражей в кристалл-передатчик. «Кот-багрянец, действуйте по стандарту!» — запульсировал кристалл в ответ. «Я позволила своей челюсти обреченно отвиснуть? Это что за дела?» «Мастер Лисай, прошу, немедленно вернитесь в свои покои», — строго сказал страж с передатчиком. «Но как же так? Я имею полное право гулять по этой территории!» Рыжик сложил руки на груди, гордо вздернув по-детски нежный подбородок. «Тот мужчина опасен!» Гвардейцы стали аккуратненько разворачивать Лисая, не трогая, но направляя жестами и мечами, так сказать. «Но я же не с ним разговариваю, а с Тенави!» — возмутился Лисай. Мое имя он произнес так, будто оно должно было как-то повлиять на ход дела. «Мы уходим», — веско сказал все тот же господин Влатах. «И вы уходите», — сообщил он полыни не слишком-то вежливо. Куратор пожал плечами и озадаченно пробормотал что-то про негодную-негодную тропинку. Тинави, пожалуйста, навестите меня на днях!» Донесся глухой голос лисая из железного коры, которым его окружили, и повели прочь по дорожке: Я живу в восточном к -к крыле! Обязательно! крикнула я в ответ. Когда тяжело вооруженная кучка с этим удивительным парнем исчезла за поворотом, я изумленно повернулась к полыне. И что это было? Куратор с кислой миной отдирал от одежды репей, но все же с не зашел до ответа. «Охрана его высочества Лисая считает, что общение с ловчими может повредить тонкой душевной организации принца», — проворчал он и полез обратно в ту же стену, но парой метров дальше. «А у тебя татуировки не видно, вот и не сообразили, что ты из наших. Полынь уже целиком исчез в кусте. Кстати, на остаток дня я занят, а вот ты свободна. Встретимся за полчаса до полуночи у моста». «Подожди, полынь!» — взвыла я ему вслед, но поздно. «Как это его высочество? Как это принца? Лиса что, сын короля? И хранители всемогущие, что ты делаешь?» Ответом мне был лишь удаляющийся отрезк ветвей.